Дроу, посланник темного пророка Дан-Улл в Кар-Агале повержен. Мрак отступил и никогда не сгустится над землями старшего дома Клада. Отныне и до конца континентального события вторжения мрака Дроу получит 40% увеличение физического и магического урона по всем порождениям мрака.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 50 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступны 60 единиц характеристик. Повышение репутации с дроу старшего дома клада. Клада теперь вас превозносят. Вами получено звание. Друг клада. Отныне в любых сложившихся ситуациях Дроу Старшего дома Домоглад примут в вашу сторону и предоставят вам убежище, жилье и любую посильную помощь. Крис, темный, да ты! Боли не было, только чудовищная усталость. Как после тридцатикилометрового марш-броска. Открывать глаза и вставать не хотелось. Но Итан же не отстанет. Итан... «Раз он жив, то, может, и остальные...» «Да дай уже сюда!» — рявкнул над ухом герцог. «Это так нельзя! Надо развести!» Голосом Заны пискнула темнота. В следующую секунду над ухом раздался характерный плеск внутри фляжки. В лицо пахнулось и вухой, и мне в глотку хлынуло пламя. Сделав по инерции несколько глотков, я поперхнулся. Тело дернулось, брызнули слезы. «Хорош!» Кое-как приняв сидячее положение, я выкошлял из глотки севушную мерзость и, протерев кулаком глаз, оглядел собравшихся вокруг меня бойцов. «Ну вот, очнулся!» Итон удовлетворенно кивнул и, целютовав фляжкой, сделал из нее пару хороших глотков. «Все наши живы, потерь среди живых нет». «Осада снята!» Скосив взгляд на герцога, коротко доложила Атма. «Но... в Каиртолле с нами не было ни одного светлого!» Видя мое замешательство, тут же пояснила Магесса и, кивнув на Бьерна, добавила. «В тот раз непрекаянный, точно таким заклинанием проломил скалы». Но сейчас истинный свет нарушил структуру плетения, и океан всей мощью ударил по небольшой площади, уничтожив заодно заклинателя. «Там дыра до самой преисподней, наверное!» Бьерн улыбнулся и забрал Уитта на фляжку. «Наш общий знакомый теперь без проблем будет в гости сюда ходить, со всеми своими родственниками!» Сидя на корточках, с молотом на плече, паладин чем-то напоминал гопника. Ему бы еще семок, жменьку, и адидасовский костюм вместо лад. М да какой-то сюр в голову лезет. Впрочем, хрен с ним, все уже позади. «Эй, хорош, мне оставьте!» Зана забрала объёрно ёмкость, сделала пару глотков, удовлетворённо хмыкнула и убрала флягу в сумку. «Что ты так смотришь?» Заметив задумчивый взгляд Райныка, с вызовом выпалила она. «Я, между прочим, тоже переживаю. Зря, что ли, у местных эту настойку выпрашивала?» «Да, все верно», — вступился за девушку Бьерн. «Она мне все уши прожужжала, пока мы сюда добирались. Замолчила наставлениями. Ей же королева вампиров теперь по ночам снится». «Ну, не снится, а приснилось. Опустив взгляд, поправила Бьерна-разбойница. «Сказала, что нам может помочь истинный свет, а дальше я уже сама додумывала». «Смирись, парень!» Добавив в голос трагизма, вздохнула Ясмина. «Пьяницы всегда заодно и всегда найдут оправдание». Демонесса ободряюще хлопнула Райнака по плечу и, поджав губы, осуждающе посмотрела на Итана. «Да я-то что?» Некромант оглядел собравшийся вокруг народ и раскрыл ладони в примирительном жесте. «Конечно, пусть. Я и сам, когда нервничаю». «Да, значит, и правда, всё. Я поднялся на ноги. Убрал в сумку меч и, чувствуя во всем теле приятную легкость от выпитого, направился к ожидающей меня княгине. С Заной потом поговорю на тему этих ее снов, оно как что-то полезное узнаю. Хотя, если Шерри понадобится, она без проблем мне это скажет сама, так что особо заморачиваться не стоит. Княгиня ждала меня возле пролома, оставленного магией океана. Больше 10 метров в диаметре, с оплавленными краями. Дыра имела практически идеально круглую форму. Если удары мечом через зеркало ощущались как дружеские похлопывания, а здесь отшвырнуло метров на 20, можно представить, какая там глубина. Интересно, что клада теперь с ней будут делать? Попробуют забросать землей? Нальют воды и начнут разводить рыбок или по праздникам будут швырять туда неугодных. сразу экспрессом в адский котел Бьорно же сказал, что дыра до самой преисподней. И какую интересную дрянь меня в глотку влил Итон, что в голову лезет такое Ступ Я на ходу потер лицо ладонями и потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. Так, что у нас? Морд сдох. Осада снята. Корнелия со своими безликими остановилась метрах в двухстах позади. Сразу за отрядами нежити. Ваня с Ксенией в соседнем зале. Что еще? Йокла сидит на ступенях в том месте, где лежал труп Олесы. И очевидно ждет, пока я поговорю с Атной. «Атна! Точно!» Сообразив, куда, собственно, шел, я поднял взгляд, остановился напротив княгини и улыбнулся. Увязавшийся следом шон, улегся у правой ноги и посмотрел снизу вверх осуждающим взглядом. В смысле, на меня посмотрел? Или кажется? «Приветствую тебя, темный!» Оторвав взгляд от развалившегося фамильяра, княгиня сделала шаг мне навстречу и отвесила церемонный поклон. «Клада никогда не забудет сегодняшний день!» «Господи, как же меня задрал этот пафос!» Мелькнула в голове мысль, и я, шагнув вперед, обнял жрицу и притянул ее к себе. «Привет, Атна! Я тоже рад тебя видеть!» Ошарашенное лицо княгини и отвисшие челюсти стоящих за ее спиной жриц были для меня лучшим подарком. «Да, по-трезвому я вряд ли бы на такое решился!» «Спасибо Итану, что избавил меня от этих расшаркиваний!» Тело княгини в моих руках напряглось, но спустя мгновение женщина расслабилась и, уткнувшись головой мне в грудь, негромко, с иронией, произнесла «А ты, как я вижу, не меняешься!» От Атны, одуряющую пахло жасмином, голос приятно обволакивал. «А стоит меняться!» – хмыкнул я и, отстранившись, добавил Я очень рад, что клад все-таки выстоял. Мы ждали тебя до последнего мгновения, Крис. Высвободившись из моих рук, негромко произнесла жрица. Ждали, когда непрекаянный проломил ворота, и твари хлынули в город. Даже когда погибла мать, я все равно верила, что ты придешь. Мать дома живет через шесть часов. Пожал плечами я и, обернувшись, кивнул на лежащего за спиной Шона. «Думаю, разговор стоит отложить до утра. Тогда я и познакомлю Олесу с этим товарищем». «Да, конечно». Княгиня кивнула и подняла на меня взгляд. «Совещание проведем утром. Я сейчас переговорю с Корнелией и сразу займусь твоими людьми». Атна обернулась, подозвала одну из жриц и приказала. «Геба, отведи Криса в бархатный зал». «В гостевые покои и проследи, чтобы он ни в чем не нуждался!» «Сейчас!» Я сделал останавливающий жест и, кивнув на Йоклу, добавил. «Мне нужно поговорить. 10 минут и пойдем!» «Крис!» «Да!» Я обернулся и вопросительно посмотрел на Атно. Жрица вздохнула. Взгляд ее стал виноватым. «Ты же понимаешь, что Клада теперь не может тебя усыновить. Легат смерти? Тёмный? Сущая нам не позволит. Может быть, ты возьмёшь какую-то другую плату?» «А, ты об этом?» — хмыкнул я и смерил женщину взглядом. «Тогда найдите Нессу, и будем в расчёте. Ведь это из-за неё непрекаянный едва не захватил Кар-Агал. Корнелия тебе расскажет». «Хорошо, тёмный!» Глаза княгини сузились, в голосе прозвучала сталь. «Мы обязательно её найдём!» «Отлично!» – кивнул я и, обернувшись, отправился к ступеням, на которых сидела Йокла. Внешне она практически не изменилась. Те же высокие скулы, надменная линия рта, серые миндалевидные глаза и знакомый шрам на правой щеке. Однако было в её облике что-то такое. Какая-то неуловимая деталь. Возможно, я пытаюсь себя убедить, но Йокла не выглядела холодной, высокомерной сукой. Сейчас передо мной сидела молодая, смертельно усталая женщина. Куртка-спутница Лос была разорвана в двух местах. Левый на плеч снесён. Штанина потемнела от крови. Мне неизвестно, сколько времени она держала на себе Морта. Не знаю, как у нее это получилось, при такой-то разнице в уровнях. Но она выжила, и я, как ни странно, этому рад. Несмотря на усталость, Йокла оставалась грозным противником, и со стороны могло показаться, что я рисковал, подходя к ней в одиночку. Но все это ерунда. Не сможет она меня убить, даже если очень захочет. Даже если забыть про алхимию, рыцарей и два старших дома у меня за спиной. Все изменилось. Да и она это понимает прекрасно. Не может не понимать. Впрочем, никто ни с кем тут драться не собирается. А кто старое помянет, тому глаз вон. Он у меня, к сожалению, всего один... Чиркнув по ноге шерстью, Шон пробежал вперед и остановился в трех метрах напротив спутницы лос, не проявляя ни малейшей агрессии. «Очевидно, пес понимает и чувствует намного больше, чем я. Жаль только не говорит, но тут уж ничего не поделать». При взгляде на фамильяра на бесстрастном лице молодой женщины мелькнула тень эмоций. Губы шевельнулись. Она хотела что-то сказать, но смутилась и опустила взгляд. Я подошел, сел рядом и некоторое время молча наблюдал, как ребята отпускают нежить, чтобы та не мешала живым. Смотрел, как бьорн о чем-то говорит с Райноком, а сидящая рядом за нас слушает, положив голову некроманту на плечо. Как вдали перед строем безликих о чем-то беседуют мать дома Алиан и старшая дочь Клада. Как в зал входят первые сотни игроков, и идущая впереди Ксения крутит головой, любуясь открывающейся красотой. Изменился не только я, меняется все. Вчерашние враги заключают союзы, а свет может спокойно разговаривать с тьмой. Возможно, я просто пьян, но... Мы молчали больше минуты. Когда йокла наконец прийдя к какому-то решению покосилась на меня и не поднимая головы произнесла спасибо темный что пришел и спасибо что не стал мстить тебе наверное интересно почему я здесь да кивнул я но не скажу что не рад этому факту догадываюсь что твое видение будущего не совпало с тем что хотела сделать с анттруой лос «Не так!» — со вздохом покачала головой Йокла. «Госпожа желала стране процветания, но сейчас ее разум затянул мрак. Трагическая ошибка, фатальный просчет. А ушедших она принесла в жертву, тоже под влиянием мрака!» Хмыкнул я и, вытащив из сумки монету исчезнувшей страны, подкинул ее на ладони. А может быть, виноват Мирт, который подсунул ей тот кусок дневника? «Лос не принадлежит к нашему народу», – вздохнула Йокла, задумчиво глядя на сидящего перед ней фамильяра. «Но она, по своей сути, больше дроу, чем большинство из нас. Жажда единоличной власти, желание убрать конкурентов. И это…» Юкла вдруг резко повернула голову, ее брови взлетели. «Погоди!» – дрогнувшим голосом прошептала она. «Ты сказал, что дневник подкинули?» «Да!» – зло усмехнулся я. «Богиню коварства провели, как последнюю дуру. Темная сыграла на стороне света, уничтожив Питер и их богов и открыв страну для вторжения. Друг, говоришь, с нами бы такой трюк не прошел». На юклу было жалко смотреть. У нее просто не было никакого резона сомневаться в моих словах. Да из чего бы мне сейчас врать? Но, наверное, тяжело осознавать, что твоя госпожа лоханулась, как тупая крестьянка. А тень этого позора обязательно ляжет и на тебя. «Кто? Кто тебе это сказал?» Спутница Лос с какой-то странной надеждой посмотрела мне в глаза и, Видимо, еще не в состоянии до конца осознать величину той задницы, в которую затащила ее богиня. «Это же дневник Аркама! Он был учителем госпожи!» «Не напомнишь, кто его убил и захоронил под Вайдарой?» Минут за десять до своей гибели Мирт рассказал об этой афере. «Подозреваю, что боги гномов были с ним в сговоре». Просто до недомерков не сразу дошло, что правила изменились. «Мирт погиб?» – неверяще поморщилась Йокла. «Но как?» «Его убили стражи серых пределов. Мать отомстила богу за тот обман», – пояснил я и, не разжимая кулака, сунул монету в сумку. Верховным богом свет выбрал Ситару, и справедливость в какой-то мере восстановлена. «Но сейчас важно другое. Ты знаешь, что происходит в Луу?» «Только в общих чертах». После недолгого колебания покачала головой Йокла. «На городе висит непроницаемый кокон. Я чувствую только обрывки мыслей богини и знаю, что она не может покинуть территорию храма». «Кокон?» – поморщился я. «Что это?» «Я не знаю, как по-другому это назвать», – покачала головой женщина. Стены города и пространство над ним оплетены непроницаемой серой субстанцией, которая по структуре плетения напоминает висящий над антрумой щит. И я не представляю, что происходит внутри. Кокон излучает чужеродную магию. Я пыталась сходить на разведку, но увидев город издалека, едва не потеряла рассудок. Да. и тут накрутили. Напридумывали уроды ивентов и квестов. Как же я ненавижу этих фантазёров, изобретателей и всех из кина в докуче. Почему нельзя просто прийти, грохнуть морта и завершить этот грёбаный квест? Ну почему всегда какие-то коконы, чужеродная магия и прочая мерзость? И ещё до кучи съехавшая с катушек богиня. Ведь если я раньше надеялся, что лос не станет мне мешать, то сейчас уже и не знаю. В любом случае, пока сам не увижу «Ничего не пойму, как всегда». «Ясно?» Вздохнул я и, поправив сбившуюся повязку, посмотрел на сидящую рядом женщину. «А ты сама-то как оказалась в Кар-Агале?» «С кладбища меня перенесло в местный храм». Грустно улыбнулась собеседница. На счастье, неподалеку находилась Олеса. «Мать Клада – самый сильный лекарь Антрумы, и она сумела меня спасти». «Я не должна была здесь оказаться, но Луу прикрыт магией океана, исущая сущая распорядилась так. «Кар-Агау – единственное место, где я могла пережить твое заклинание, темный. В Луу меня бы ждала только смерть». Йокла сцепила пальцы в замок и, пожав плечами, добавила. «Очнувшись, я почувствовала госпожу, узнала, что происходит, и посчитала это знаком». «Дальше ты знаешь. А что ты собираешься делать, когда все закончится?» «А ты считаешь, что это закончится?» – устало произнесла Йокла. «Думаешь, у тебя получится остановить мрак и освободить госпожу?» «Не знаю насчет лоз, но страну определенно нужно спасти», – пожал плечами я и потрепал за ухом подошедшего Шона. С минуты Йокла молчала. Затем медленно перевела задумчивый взгляд с меня на фамильяра. Вздохнула и, опустив голову, негромко произнесла. «Не знаю, темный, я запуталась. Ну тогда подумай, а утром на совещании поговорим». Я дождался ее кивка, попрощался и, поднявшись со ступеней, направился к ожидающей меня жрице. До гостевых покоев пришлось идти минут десять. Если и возможен постапокалипсис в фэнтезийном мире подземья, то по дороге я наблюдал именно его. Пустые коридоры выводили в такие же пустые залы. Ни прислуги, ни стражников, никого. Только статуи и висящие на стенах портреты каких-то незнакомых мне дрову. Мы шли провожаемые их оценивающими взглядами, и эхо шагов бежало далеко впереди. Не очень приятное, но такое знакомое ощущение. Это поймет тот, кто дежурил ночью в учебных корпусах института или гулял по заброшенным цехам огромного когда-то завода. Какая-то странная энергетика у таких мест. Живые всегда оставляют после себя незримые отпечатки. В Кинмараде меня такие чувства не посещали. Жрица шла впереди молча. Очевидно, тоже придавленная пустотой. Я смотрел на ее прямую спину и думал. Думал о том, насколько сильно местные отличаются от людей, покинутого нами мира. 57 выживших, из которых в момент гибели Морта осталось не больше 30. Детей система не считает, но подозреваю, что те, кто мог держать оружие, вышли. И тоже приняли смерть, защищая свой город. 30 выживших. На земле 21 века в подобной ситуации всегда найдутся предатели, трусы и паникеры. Их мало, но они всегда есть. Здесь не так. В Арконе нет капитализма и гнилой демократии. Ни один дров из местных не представляет жизни без своего дома. Профессиональные убийцы, мастера интриг, никогда не поднимут оружие против тех, кого считают своими. Вся их энергия всегда направлена вовне, и этим Антрума отличается от подземья. Ошибка разработчиков? Возможно. Но меня вполне устраивает такое положение дел. Ведь перессорить Дроу внутри дома и найти предателя среди местных не сможет даже богиня. Зря, что ли лос, пришлось вербовать дуру из пришлых. Только Даша не клада. Она покинула дом в тот день, когда позвала в свою комнату стражу. И черт с ней. Клад стряхнут с себя эту грязь и пойдут дальше. Кар-агал снова наполнится жизнью. И никакой мрак сюда уже не придет. Очередной коридор привел нас в круглый зал со светло-коричневым рисунком на стенах. Геба обошла небольшой декоративный фонтан, остановилась возле высоких резных дверей и, обернувшись, протянула мне ключ. Только сейчас я смог разглядеть, что на вид младшей жрицы было не больше 18 лет. Правильные черты лица, прямой нос, чуть припухлые губы. В ее глазах не было ни холода, ни отстраненности, которые я так часто видел здесь в первые дни. Наоборот. Она смотрела на Шуна с таким испуганно-девчачьим восторгом, как то мелкая из корпорации монстров. М-да… когнитивный диссонанс, да и только… Я забрал у девушки ключ, сунул его в замочную скважину и, сдерживая улыбку, вопросительно приподнял бровь. «Хочешь что-то спросить?» Вздрогнув от звука голоса, жрица подняла на меня взгляд и закивала. А лицо ее стало серьезным. «Да, хотела. Хотела спросить про маму, сестер и мужчин. А живут как новенькие, не переживай. Через шесть часов можешь встречать». Я улыбнулся, подмигнул гебе, повернул ключ и в этот момент проснулся Шон. Фамильяр негромко рыкнул и, подойдя, легонько ткнул девушку лбом в живот. Картина маслом. Мультяшный монстр вылез из визора и предложил поиграть. Геба осторожно коснулась шеи фамильяра ладонями, задержала дыхание и медленно подняла на меня безумно счастливый взгляд. Аут. Понимая, что это может затянуться надолго, я потянул дверь, хмыкнул и зашел внутрь. Шонг гавкнул и забежал следом, оставив жрицу в преданфарктном состоянии, прямо на пороге желтого дома. Странный у меня все-таки пес. Хотя... Шона понять можно, ведь Страж Храма Семи по сути является хранителем Антрумы, и любовь к Дроу должна быть прописана в качестве его основного инстинкта. Как можно хранить то, что не любишь? Полагаю, что в незримой иерархии Страж находится даже выше богов. Да, он не такой могущественный, как они, но сила не всегда является определяющим фактором. Всю свою долгую жизнь он любил и хранил. Даже когда Дроу отвернулись от него, как глупые дети, он продолжал любить и ждать. Разве можно ненавидеть своих детей? Страж храма умер и не дождался. Но система подарила ему второй шанс. Произошла перезагрузка. Он вернулся и... простил. Сразу и безоговорочно... Словно не было этих пяти тысяч лет. Да, возможно, он изменился, но суть того древнего существа осталась ведь прежней. Думаю, он счастлив, потому что дети вспомнили, и существование вновь обрело смысл. Вот и троллит теперь молоденьких жриц».